Глава 27. Когда я вышла из спальни, оставив там одежду, но зато облачившись в прекрасную, блестящую, пушистую рысью шубку, обнаружила, что Николай устроился прямо на ковре с таким видом, словно не сидит в гостиной, а разбил бивак где-то в глухом лесу. Осталось только костер развести, на котором будем жарить добычу. И зачем, спрашивается, порядочный оборотень ест добычу сырой? Я грозно рыкнула. «Если бы Полина могла меня слышать, она бы непременно потеряла сознание от страха». «Лиза, вы настроились?» — уточнил Николай. «Идите сюда». «Почему он на полу?» «Я важно направилась к нему, давая возможность разглядеть своего зверя». «Контакт нужен. Не сидеть же мне, скрючившись все время ритуала. Он неизвестно, сколько продлится». Я подумала, что куда более тесный контакт будет, если он возьмет меня на руки, но предлагать не стала. Не потому, что Николай почти наверняка скажет, что это неприлично, а потому, что побоялась, что могу его и задрать, если перестану себя осознавать. Поэтому лучше просто быть с ним рядом, чтобы в случае чего он мог уклониться от моих когтей. Хотя... Я вытянула лапу, выдвинула когти и пару мгновений полюбовалась. От таких не уклонишься. Они просто-таки заточены, чтобы подцепить и притянуть. Притянуть за одежду, а потом лизнуть в щеку. План был не слишком выполнимым. Сейчас Николай в человеческом облике и кем-кем а рысью не притянется. Разве что сам захочет подойти. Ой, что-то я не о том думаю. Я смущенно фыркнула. — Лиза, не нервничайте, все пройдет хорошо. — И если я и нервничаю, то лишь потому, что опасаюсь кого-нибудь повредить. — А вы не опасайтесь. Битва пойдет внутри, а не снаружи. У каждого она своя. Что-то приобретете, что-то потеряется. — Вы сейчас о чем? — Намек на потери мне не понравился. За все взимается плата. Больше ничего не могу сказать. — — Не имею права, поймете сами. Николай улыбнулся и неожиданно сам притянул меня к себе под бок. За шкирку. — Меня! Боевую рысь! Как какого-то мелкого котенка! Я хотела возмущенно зашипеть, но тут он неожиданно почесал меня за ушами и тихо-тихо прошептал. — Лиза, все будет хорошо. Не будем тянуть время. Необходимо закончить, пока темно. Его Бог рядом теперь не раздражал, лишь давал ощущение поддержки. И все же... все же мне было страшно. Белая лиса не казалась таким уж простым противником. Один ее взгляд отправил меня в обморок с видениями из прошлого. Как избежать повторения? Не могу же я драться с закрытыми глазами. Так точно можно проиграть. Разве что вцепиться зубами в холку противника и немного на нем попрыгать, чтобы расплющить. «Будет белый лисий коврик». Идея мне не особо понравилась, но другой пока не было. «Значит, нужно обратиться ко второму зверю и его задавить?» — обреченно уточнила я. Я поерзала, устраиваясь поудобнее, потеснее прижалась к Николаю и подумала, что на полу будет жестковато столько просидеть. Возможно, мы с ним прекрасно поместились бы на диване, на котором сейчас вольготно раскинулась Полина. Но не скидывать же ее теперь на пол. Она и без того лицо пострадавшее. Придется потом объясняться и с ней, и с княгиней. «Не задавить, а подчинить, найти общий язык», — поправил Николай. «Лиза, слушайте свое сердце, оно точно поможет найти правильную дорогу». «Начинаем?» «Чем дольше вы тянете, тем сильнее она становится, и тем труднее будет с ней справиться». Я чувствовала, как бьется его сердце. Он наверняка чувствовал, как бьется мое, и это придавало уверенности в успехе. И все же крошечный червячок сомнения никуда не исчезал и требовал завершить еще одно дело. На всякий случай. — Николай, и если я не вернусь... — Вернешься. Резко оборвал он меня. Вернешься и скажешь все, что собиралось, понятно? Но только когда вернешься. А ведь я собиралась ему сказать, что люблю. Не дождется теперь. Я зло фыркнула, закрыла глаза и потянулась к лесе, которую чувствовала внутри себя. Но не как часть, как это было с рысью, а нечто отдельное, обособленное. На удивление выбросило меня в коридор, где случилась эпичная битва с той, что пыталась найти центр управления в моей голове. В этот раз я свалилась туда в форме рыси. И мягко приземлилась на пол с пружини флапами. Запахи пропали совершенно, словно я внезапно потеряла обоняние. Не было и звуков, кроме далекого равномерного биения сердца. Моего или Николая? Возможно, сразу обоих. Поняв, что не одиноко в близящейся битве я почувствовала себя увереннее и огляделась. Изображение. словно замерла кадром из прошлого. Лисы нигде не было. Луч все так же упирался в стену, но он казался теперь значительно толще и ярче, практически ослеплял своим сиянием, а значит, защита Велеса подходит к концу. Когда я подошла поближе, стало заметно, что стена, в которую он уходит, утончилась и легко прогибалась, стоило нажать лапой. Заплатка оказалась не слишком долговечной. Пока не было слышно, чтобы ее хоть кто-то ковырял, но это ни о чем не говорило. Я попыталась стянуть стену так же, как и в прошлый раз, чутко прислушиваясь, не появится ли кто. Но прогиб был уплотнен, а коридор оставался пустым и тихим. Отклик от лисы не пропал, показалось, даже стал сильнее, но являться пред мои очи она не желала. Как ее вызвать сюда и давить, то есть подчинять, Я понятия не имела. Подозреваю, все должно проходить совсем не так. Захотелось выйти и спросить у Николая, как вытянуть уклоняющегося противника, но внезапно я с ужасом поняла, что выхода-то и нет. Я словно оказалась замурованной в этом месте. Надеюсь, не навечно, а до того времени, когда разберусь с лесой. Появился соблазн посмотреть — Что же такого нашла посетительница в моей голове в прошлый раз? Но для этого нужно было изучать все комнаты, а, отвлекаясь, я могла пропустить появление лисы. Почему-то крепла уверенность, что она придет. Откуда она появится? Возможно, как раз из одной двери, если уж она часть меня. А это то, что у меня творится в голове. Может, как раз в одной из комнат она и сидит, ждет меня? И тут мой взгляд, словно сам по себе, остановился на единственной запертой двери в этом странном месте. Двери с памятью о моей прошлой жизни, ключ который торчал в замочной скважине. Удержаться я не смогла и рванула к этой двери со всех лап, которые оказались не приспособлены к поворачиванию ключей совершенно. Здесь человеческая форма нужна. Вот ней задача. Но не переходить же в нее. Тем более, что я не знаю, насколько это опасно и получится ли вообще. Я решила попробовать провернуть зубами, но для начала опять коснулась лесы. Отклик вышел живой и сильный, словно она стояла совсем рядом. — У меня за спиной? Развернулась я прыжком и оказалась нос к носу с кошмаром из зеркала. — Тем сильнее она становится? — Не сказала бы. По сравнению с теми разами, когда у меня была возможность ее рассмотреть, лиса выглядела куда несчастнее. Она словно перенесла тяжелую болезнь или же продолжала болеть. Шерсть тусклая и сваленная в сосульки. Лучи из глаз были не столь яркие, как в зеркале, но они были. А еще она явно похудела. Если бы с нее внезапно осыпалась вся шерсть, то передо мной сидел бы костяк, обтянутый кожей. Но сидел, гордо задрав голову. Что с тобой случилось, подруга? Спросила я, чувствуя вместо страха только жалость. И как прикажете тебя подавлять, если при первом же взгляде хочется облизать и накормить? Лиса вздохнула и что-то глухо проворчала, смотря на меня взглядом тяжело раненого, измученного животного. Возможно, ей пришлось не сладко, как раз из-за того, что я не торопилась ее принять. Я протянула лапу и легко самыми подушечками тронула противницу. Язык не поворачивался ее так назвать. Ведь это была моя часть. И бороться с ней все равно, что бороться с собой. Иногда нужно, конечно, но особого прока не будет. Нужно принять и полюбить такой, как есть». Лиса от моего прикосновения покачнулась и что-то прошипела. Наверняка что-то важное, потому что она прошмыгнула мимо меня и села рядом с дверью. Не перед, а именно рядом. Было видно, что каждое движение ей дается с большим трудом, в отличие от моей рыси, для которой любой прыжок в удовольствие. А вот лису сейчас двигало только упорство и необходимость. Ты хочешь, чтобы я открыла эту дверь? Неуверенно спросила я и взялась зубами за ключ. Лиса дернула головой и заскулила. Тоненько и очень жалобно, не делая, впрочем, ни единой попытки помешать. Твой выбор. Прозвучало столь ясно, что я отпрыгнула от двери. На краю сознания послышался далекий смех. Гадкий Велес. Уверена, это он развлекается. Как помочь, так его нет. А как поразвлекаться, так пожалуйста. Сидит где-то там на небесах на мягком облачке и наблюдает за разыгрываемым представлением. Только для меня это не театр, а жизнь. «Велес, неужели ты на самом деле предлагаешь разменять мои воспоминания на второго зверя?» Возмутилась я уже вслух, даже не рассчитывая на ответ. «А как ты хотела? За все нужно платить». Прогрохотало совсем рядом. Сам бог явиться не соизволил, но хоть ответил, и то хлеб. Правда, ответ оказался совсем не таким, как я ожидала. «Я не могу выбросить часть себя. И второй звери мои воспоминания — это часть меня». «Ты прекрасно жила в последнее время без обеих этих частей», — заметил он. «Выберешь память, второй зверь развеется». «Ты же этого хотела!» «Теперь мне казалось, что я хотела совершенно другого. Невозможно же выбросить того, кто без тебя погибнет. Да что там погибнет, уже начал погибать!» «Он не от тебя, поэтому тебе все равно!» Обвиняюще бросила я. Лиса обреченно опустилась на пол и положила морду на лапы. Только глаза вспыхивали красными огоньками, напоминая, что она здесь». Смотрит на меня и собирается принять любое решение. Но где же обещанная борьба? Почему она покорно ждет смерти? — Не совсем. Все звери мои дети, — возразил Велес. Даже если они испорчены влиянием темного. — Она не испорчена. Она хотела мне помочь. — За что и пострадала, — заметил он. Отратила больше, чем могла, а восстановить нечем, потому что ты вашу связь не принимаешь. Не покажи она тебе кусок прошлой жизни, не была бы сейчас так слаба. Не все, что выглядит страшно, плохо. И не все, что выглядит красиво, хорошо. Ее связь с темным я почти оборвал, осталась одна ниточка, которую порвать можешь только ты. «Что надо сделать?» «Закроешь дверь, выберешь лису, но потеряешь знание о первой жизни. Откроешь, обретешь память, но потеряешь второго зверя». Лиса тяжело вздохнула, словно слышала наш разговор и не сомневалась в моем решении. Ключ в двери уже наполовину повернутый, заманчиво заблестел, приглашая завершить поворот. «Почему-то я была уверена, что сейчас он пройдет без сучка и задоринки, и я, наконец, вспомню, что случилось в той жизни, и потеряю часть этой». «Но так нельзя». «Почему?» — насмешливо прогрохотал Велес. «Это твоя плата. Выбирай. И знай, все, что сейчас случится, останется между мной и тобой. О твоем выборе никто не узнает». «Ты никому не сможешь рассказать, даже если захочешь. Я запираю твои уста!» В воздухе пронеслась золотистая молния и коснулась губ, нежно, как лепесток розы. Но мне даже не надо было проверять, чтобы ощутить уверенность. Об обретении или потере зверя я никому не смогу рассказать ни слова. «Я не могу так. Мне нужно подумать». «Тогда ты выбрала прошлое». Голос вилиса стал удаляться, словно разочарованный бог решил закончить наш разговор. «Второй зверь к тебе вышел. Он не переживет эту ночь, если ты его не примешь». «Но неужели ничего нельзя сделать? Тот, кто не помнит прошлого, не имеет будущего». Спросила я в пустоту, потому что Велес мне не ответил, не захотел дожидаться моего решения или не хотел видеть его результат. Я зло стукнула когтистой лапой по стене и зашипела. Лиса прикрыла глаза и напоминала собственный надгробный памятник. И зачем, спрашивается, ей надо было рисковать, проецируя мне на голову ту сцену? Сейчас была бы полна силы, энергии, и мы смогли бы подраться по всем правилам. Или там было что-то важное? Что-то такое, что должно повлиять на мою жизнь? Но что? Что такого могло быть в короткой сцене, где темный бог пообещал вылечить мою сестру за то, что я принесу ему артефакт? «Вылечить?» Я стукнула лапой себя по лбу. «Он не мог вылечить!» Потому что такие, как он, не лечат, от них идет только зло. Зло лечить не умеет, только убивать и наводить порчу. По всему выходит, что болезнь моей сестры была наведенной, и когда он перестал на нее влиять, она выздоровела. Я прикоснулась к лучу, который под пальцами радостно загудел и завибрировал, ощутила на той стороне адресата и уверенно сказала. «Ты обманул меня, Темный. Наш договор недействителен». «Догадалась. Но как?» — донеслось до меня возмущенное, после чего с луча словно начали облетать отдельные нити, лопающиеся с противным громким треском. Тающие ошметки на некоторое время заполнили коридор от пола до потолка. Когда видимость восстановилась, выяснилось, что луч не исчез, но связь совершенно истончилась, и она была не между мной и темным богом. а между ним и артефактом с его силой. Нужно как можно скорее от него отделаться, пока артефакт — часть меня, того и гляди опять кто-то заявится наводить порядок в моей голове, а мне дороги все мои тараканы, и хомячки тоже. Но сначала... Лиса все так же лежала на полу без признаков жизни. Я лизнула ее в нос и поразилась тому, какой он сухой и горячий. Ее веки лишь слабо дернулись. Казалось, ей остались считанные мгновения, и терять их ни в коем случае не следовало. Я повернула зубами ключ в обратном направлении и вытащила его, боясь не успеть. Потом на всякий случай перекусила пополам. Легла, прижавшись к колочковатому боку, так, чтобы чувствовать каждый вздох, каждое биение сердца, и громко, четко сказала «Я принимаю тебя». И ответственность за тебя принимаю так же, как ты взяла ее на себя, когда это было нужно. На меня опустилась темнота, горячая и колючая. Коридора не было. Не было вообще ничего, но меня куда-то несло, крутило и выкручивало. Было больно. Очень больно. Так больно, словно кости менялись местами, а мышцы разваливались на волокна и опять соединялись. И Я не выдержала и заорала. «Лиза, я тут, все уже закончилось, все хорошо!» Начали пробиваться сквозь пелену боли чьи-то слова. А потом я почувствовала, как рядом, в ком-то большом и сильном мерно бьется сердце, возвращая меня из темноты смерти в мир жизни. Я еще подумала, что этот раунд выиграла, А потом темнота неизвестности сменилась темнотой живительного сна, который один мог все поставить на место.